Голова третья, в которой на арене цирка появляется дракон. Посреди ночи раздался грохот, и в квартиру вломилось огромное количество народу. Ор стоял такой, что ничего не разобрать. Голоса ругательные, потом облегчённые, потом опять ругательные, но с другой интонацией. Оказывается, нас потеряли. О Леоре то ли приснилось, то ли показалось, что с родителями она поговорила, но с ними она не связалась, С вечеринки мы исчезли, никому ничего не сказав. Дома нас нет. Мой кристалл связи нашли около одного из бассейнов. Он закатился в кусты. Отец все службы на уши поставил, чтобы найти пропавшую дочь, пока не вспомнили про эту квартиру. Папа нас начал журить, но, увидев полупустые бутылки и посмотрев на наши больные физиономии, жалился организовал доставку антипохмельных зелий и посоветовал приходить в себя и постараться не попасться брату на глаза в ближайшее время. Они с Кайлом будут очень злы, потому что переволновались из-за меня. Я промолчала. Когда все ушли, оставив нас вдвоём, мы посмотрели друг на друга и скривились. Похихикали, чего уж там. Спать лечь уже не смогли. Я выглянула на улицу, Занимался рассвет, мы выпили зелье и стали приводить себя в порядок. Я решила, что для бодрости нам необходима пробежка. Мы собрались и погнали с утра в парк. Бегу, музыка в голове играет, песню про себя напеваю. В мысли своей окунулась, из окружающего пространства выпала и не сразу отреагировала на прикосновение к попе. Подруга сзади бежит. Думала, что она меня отряхнуть решила, может, заметила, что на брючках. Но прикосновения продолжились, узоры какие-то по полупопиям рисуются. Дёрнулась, мол, что за тхер. Бегу дальше. И снова кто-то рисует узоры на попе. Вернулась на землю с облаков, развернулась и уставилась на мужика. Светло-рыжий, с такими же ресницами и бровями, улыбается. Я такой улыбкой улыбаюсь, глядя на мороженое в самый знойный летний день. Подруга вопросительно остановилась рядом. Мимо прошла женщина. «Эй, ты чё, ты кто?» – ошарашенно спросила я. А он так стоит и улыбается. У меня аж мурашки по коже. Ручки ко мне протянул. «Маньяк!» – заорала я. «Спасите, помогите!» – кричать смысла нет. Тут только я, подруга да прохожая. Ну, мы с Алиорой не лыком шиты. Скрутили маньячела этого магической сетью. Благо, он и не вырывался. Странный тип. Только улыбается этой своей жуткой улыбкой. Женщина оказалась неравнодушной или любопытной. Остановилась, стала возмущаться вместе с нами. Решили доблестных наших стражей вызвать. Связалась с участком, дежурный сонно ответила и я ему рассказала всё как есть. С той стороны послышались странные звуки. Я строго спросила, долго ли ещё ля-лякать будем, когда на место прибудут. Он мне каким-то приглушённым, задушенным голосом говорит. «Я вас сейчас свяжу со старшим следователем». Ашур шакин шумя хелел шумуцур. Эй, слушайте, вы пока его перечисляете, у меня маньяк убежит. Можно короче. Нельзя, вздохнул дежурный. Вот вы недослушали, и мне придётся начинать сначала. Не надо, просто переключите. Я никому не скажу, что вы не договорили, а я недослушала. Не выйдет, он рядом сидит. Дежурный опять вздохнул, но мне на заднем фоне опять странные звуки послышались. «Они там ржут, что ли? Издеваются, значит?» «Так, передайте ему кристалл!» — взревела я. «И вообще, представьтесь-ка! Буду знать, на кого жаловаться!» «Мне передали!» — послышался низкий, бархатный, вибрирующий, но недовольный голос. «Мне представляться!» «Ой, не, не надо!» — пошла я на попятный. «Ваше имя я уже слышала! Значит так, а шер, как вас там?» — не поняла я. «В чём дело? Мы вам тут маньяка на блюдечке держим, а вы к нам не торопитесь». «Как вы определили, что это маньяк?» Строго спросил меня этот му... мужчина. «Приезжайте, сами увидите», — предложила я любезно. «То есть вы определили по внешнему виду?» — поразился он. «А вы знаете, что бывают заложные обвинения и нападения на подданных королевства?» «Заложные? Да он вообще меня лапал» возмутилась я и как он вас лапал с непередаваемой интонацией передразнил меня этот аашер как его там как как за попу ущипнул уточнили на том конце связи М -м -м, кого то уже хочется убить погладил прорычала я маньяк погладил за попку девушка за ложный вызов из за то что вы отвлекаете стражей порядка всякой ерундой «Грозит наказание от штрафа до ареста на несколько суток. В курсе?» «Да вы знаете, с кем вы разговариваете?» «Не люблю козырять своим положением, но когда наталкиваешься на таких вот, таких вот дуболомов, мягко сказать, чем припираться, легче сослаться на папу». «О, конечно, знаю. Дуся как-то там. Вас записали в форму обращения». «Да Сефея Миббалмар», — проскрежетала я зубами. «Да, да, так и записано». «Мой отец — Тин Тоби с намёком произнесла я. «Достали». «И что, назвать вам имя моего отца? Так у него, в отличие от моих двенадцати, которые вы даже не удосужились дослушать, их двадцать шесть». «Зачем мне имя вашего отца?» — застонала я. «Мой отец — почётный горожанин, член торговой гильдии, барон» и владелец торговой марки «Мибблмор». Вы должны его знать, тхер вас забери». а как же, как же. Сегодня мы всю ночь искали его пропавшую дочь. Так погодите, это не вы ли?» «Теперь понятно, отыгрываются, значит». «Я. А вы поэтому так туго соображаете, что ночь не спали?» «Именно. Значит, вы провели эту ночь с маньяком?» «Нет, маньяка я встретила только что, и как бы вы ни злились, вы должны выполнять свои обязанности и приехать по моему вызову. На меня напали». «Погладить попку — это нападение? Знаете, тогда мы всех мужчин города должны пересажать», — хмыкнул этот зараза. «И меня тоже. И к вам некому будет ехать». «Если вы это сделали против воли обладательницы попки, как вы говорите, Поморщилась я. «Тогда да, сидите. И моего маньяка к себе в камеру захватите?» «Послушайте, Дуся. Да сифея! Отпустите уже любителя женских попок. Идите домой. И дайте нам вздремнуть хоть часик. Вы там свиных бобов объели, что ли? Я сделала вызов. Вы должны приехать». «Мы выслушали. Состава преступления не обнаружили. Выезда не будет». «Что?» «Вам, чтобы приехать, мой труп только нужен». «Будет труп, приедем», — обнадежил приятный бархатный голос. «Будет! Твой!» — мрачно пообещала я и отключилась, пока мне не припаяли угрозу в адрес стражи правопорядка. Я мрачно уставилась на подругу и тетку, которые с удивлением слушали наш диалог. мой Ячелла тоже слушал и продолжал улыбаться. «Они отказались приезжать», — сказала я то, что все и так поняли. «Обалдеть — Обалдеть! — протянула подружка. — Совсем распоясались! — неодобрительно покачала головой женщина. — Надо было сказать, что у вас и свидетели есть. Они бы так не отказали. Давайте я свяжусь! — предложила она. Я хмуро передала ей кристалл связи, пусть попробуют. но удивление с ней припираться не стали. Услышав от незнакомой взволнованной горожанки подтверждение моих слов, На том конце хмуро сообщили, что сейчас приедут. «Что же она сразу не сказала?» — посетовал дежурный в конце разговора. «Что? Чего я им не сказала?» Пока ждали доблестных защитников, тетка ругала ленивых стражей и власть города, которая им потакает. Наш пленник спокойно стоял и смотрел с улыбкой в небо, не предпринимая никаких действий и даже не шевелясь. Мы с подругой, сцепив на груди руки, хмуро молчали, переглядываясь. Я возмущенно кипела. «Если приедет этот Ашер Ашур и Шум Цурун двадцать раз порву на мелкие кусочки». Но это оказалось проблематично. Поторопилась я. Имя, конечно, намекало, но верить в то, что в нашей глухомане на должности следователя окажется настоящий дракон, было сложно. Теперь увидела своими глазами. Вернее, рассматриваю во все глаза. За всю жизнь я видела пару драконов, и то мельком, и в других странах. Очень закрытая раса. А в землях людей их редко встретишь, и в местах, где не подобает быть благопристойным девушкам. Они к нам для особых развлечений едут, удовлетворения низменных потребностей. К людям они относятся презрительно и свысока. И Если эльфы считаются снобами и высокомерными гордецами, но они хотя бы контактируют с людьми, то драконы живут своим закрытым сообществом и считают нас низшей ступенью развития. Хорошо, если разумными. Удивительно, что они все же сохраняли вторую человеческую ипостась, пусть и сильно прокачанную по сравнению с нами, как в плане физического совершенства, так и в плане магии, и даже в человеческом обличии. Они имели крылья, ведь дракон не может без полета. Но наши города, дома не предусмотрены для размеров дракона и не подходят для маневров в маленьких пространствах. И будучи в человеческом обличии, драконы имели небольшие, пропорциональные этому образу крылья. Мне крылья видеть не доводилось, а настоящего дракона в истинном драконьем обличии только высоко в небе, как пролетающее над головой пятно». Людям о драконах были известны только общие сведения, которые эта раса считала возможным о себе сообщить. Поэтому мы даже не знали, например, в каком обличье живут они у себя, большее время драконами или людьми, как рождаются. На их земле люди не были, а если и были, то никто об этом не рассказывал. Женятся драконы только между собой. Хотя несколько политических браков с другими расами у них в истории бывало, после войн. Так-то драконы редко в них участвовали, они обычно сохраняли нейтралитет, но иногда случались нападения и на их земли, которые им приходилось защищать. Вот после таких случаев и происходили политические браки. Но это у всех так, только с людьми браков у драконов не было, недостойны. Хотя отношения между залетными драконами и нашими женщинами существуют. Физически мы подходим друг другу. Причем, говорят, горячие активны драконы в этом плане. По легендам, женщины всегда в драконов влюблялись, а потом бывали брошены. На эту тему есть много грустных сказок и баллад. Драконец, кстати, никто никогда не видел. Они не покидают родные земли. Дело в том, что у драконов есть понятие «избранников» избранец и истинный пары. Когда они встречают своего избранного, они соединяются навек, верны своей паре и потеряны для других. Живут эти существа относительно долго, поэтому не все хотят найти свою истинную пару слишком рано. Хотят полетать и поразвлекаться, получить опыт. Наверное, как и у нас, люди — драконы разные. Кто-то сразу нацелен на семью и не боится ответственности а кто-то не торопится обзаводиться обязательствами. В этом-то я как раз драконов понимаю. Если тебе жить столетие что хорошего сразу найти свою пару, хоть истинную, а потом всю жизнь прожить с одним человеком. Драконом, то есть. Да хоть с кем, скучно же. Поэтому молодые драконы, которые не торопятся связать себя брачными узами, развлекаются в гостях у других раз а как нагуляются, спешат домой выбрать свою избранницу. Но когда женятся, становятся ревнивыми собственниками, жену свою берегут как самое ценное сокровище и никому не показывают и с собой никуда не берут. Драконница ждет мужа дома, а к молодым драконницам требования, наверное, как и к нашим женщинам. Сидят, честь берегут, ждут, когда мужики нагуляются. Как обычно, им все можно... Нам, женщинам, только то, что позволено. Но это мои домыслы. Вот теперь передо мною собственной персоной образец самца-дракона. Надо же, мне казалось, что они постройнее и погибче должны быть. телосложением примерно как эльфы. А этот по ширине грудной клетки и развороту плеч как образцовый орк будет. Крупный, зараза. Шея шириной в мою талию, наверное. А руки как столбы. Бёдра, правда, узкие, но это по сравнению с верхом, и ноги не перекачены. Длинные, не худые, но столбами Может, полукровка. Хотя к оркам отношения хуже даже, чем к людям. На них презрительно даже наша раса поглядывает. Лицо-то определённо на дракона указывает. Жёлтые, чуть раскосые глаза с вертикальным зрачком огибают чешуйчатые наросты, уходящие к ушам. Чем ближе к затылку, тем чаще идут чешуйки. Из-за этого на лице дракона будто всегда надета маска. Уши у них, насколько я знала, разные. У этого вытянутые к затылку, как перепончатые лапы. Несколько хрящиков с кусочками кожи, которые натягивались, когда дракон шевелил ушами. В обычном состоянии он их прижимал. И они выглядели компактными, узкими. А потом прислушивается к чему-то и начинает растопыривать. Я впервые такие видела и не могла не смотреть, когда он ими двигал, хоть и неудобно было. Волос, в нашем понимании, у них нет. На голове из тех наростов, что уходили от морды к шее в драконьем обличье, в человечьем появлялись крупные пряди, как толстые жгуты, которые драконы закрепляли сзади шнурком. Драконы бывают разных мастей и расцветок, вроде бы это указывало на клановость, Но в этом я была несведуща. Читала, что даже двуцветные бывают, если родители из разных кланов. Если в драконе имелась кровь нескольких кланов, на принадлежность к ним указывали татуировки и украшения, а не цвет. Окраска связана только с отцом или матерью, то есть разноцветного дракона не бывает. А вот в тату надо было уметь разбираться, как и в том, что они носили на руках. Это могли быть как просто артефакты, так и что-то значимое, указывающее на их положение и являющееся сигналом для их земляков. На шее они ничего не носили, видимо, это связано с обращением или полетом. На руках вместо ногтей небольшие когти, которые они могут, как коты, выдвигать, делать больше и втягивать обратно. У этого субъекта чешуя была какого-то непонятного ахристо-землистого цвета, как и волосы. Когти коричневые, а выглядывающие за рубашки и переходящие на шею татуировки блеклого серого цвета с едва заметной серебристой пыльцой сверху. На руках только два браслета. Правда, один занятный, золотой с черным переплетением, видно, что древний и дорогой. Второй попроще. И все. На груди свисающих со шнурков несколько сацик-артефактов с виду простых и недорогих, которые положены ему по службе. Да. «Видимо, не самый знатный дракон нам попался. Но это и понятно, в наше захолустье по доброй воле кто явится, а теперь с досадой на нас отыгрываться будет. Представляю, каково его подчинённым». М-м-морда.